3. Если попробовать проникнуть силы воображения в те времена, в обиход, обычаи, нравы людей того века, становится ясно, что жестокость наших предков — вынужденная, совершенная по необходимости. Да, жизнь человека мало стоила. Да, злодеям рубили головы топорами на площадях при стечении публики. Но это делалось не для забавы. Как еще можно информировать общественность о наказании преступника, если нет ни газет, ни радио, ни телевидения? Кровавые экзекуции совершались не от темноты разума, а, наоборот, по здравому размышлению. Огромной ошибкой было бы полагать, что наши далекие предки были глупее нас. Дикость, отсталость, варварство — понятия расхожие, вроде бы не требующие пояснения. Но что за ними стоит? Дикий варвар. Он хороший или плохой? Он умный или глупый? С ним можно договориться или нельзя? Стоит ли презирать дикого варвара за его дикость? Если у дикого темного варвара своя этика, если у него честь, достоинство, стоит ли считаться с его мнением? Я знал людей, которые ничего, кроме букваря, в жизни не прочитали, но при этом обладали мощным интеллектом. Если человек не чистит зубы, ест мясо руками и вытирает жирные пальцы об одежду и сморкается прилюдно, он дикий варвар или нет? Обычай вытирать жирные пальцы о собственную одежду был распространен меж кочевников, носивших одежду и обувь из кожи. Кожа требует регулярной смазки жиром. Вытирая жирные пальцы о кожаную рубаху или о сапоги, человек заботился о сохранности одежды и сапог. И то, и другое стоило дорого. По представлениям китайской медицины, высморкаться — это благо, если в носу накопилась слизь, от нее следует немедленно избавиться, поэтому китайцы активно сморкаются повсюду. Чеченцы, ингуши, дагестанцы разговаривают очень громко, язычно. В России это считается признаком бескультурья. Но на Кавказе не считается. Если тебе нужно с одного края горного ущелья докричаться до товарища на другом краю ущелья, ты должен уметь говорить очень громко. Историки утверждают, что в правление Алексея Михайловича Тишайшего в Москву приезжали делегации северных народов, самоеды или лапарии, которые практиковали людоедство. Причем поедали не только живых, но и мертвецов. Существует опокрив, что самоеды имели аудиенцию у патриарха Никона и заявили ему «Вам не следует убивать и закапывать своих преступников, просто отдавайте их нам, мы будем их поедать». Это дикость? Варварство? Безусловно. Но только с точки зрения человека XXI столетия. Известна трагедия уругвайской регбийной команды «Старые христиане». В 1972 году самолет, перевозивший спортсменов, потерпел крушение в вандах, в труднодоступной горной местности на большой высоте. Выжившие в этой катастрофе употребляли в пищу тела своих погибших товарищей. Они были образованными, цивилизованными людьми, но ради спасения своих жизней прибегали к каннибализму. Они назвали это «соглашением с жизнью». Их никто не осудил и не проклял. Уругвай — католическая страна, но всем причастным к нарушению табу было даровано прощение. Так где же граница, отделяющая дикость от цивилизованности? Государь Петр Алексеевич, развернувший Россию лицом к Западу, величайший гениальный реформатор, но одновременно он крупнейший палач. По его приказу в 1698 году было казнено от 700 до 2000 стрельцов. Так когда же закончился темный дикий варвар, ветхий человек? Когда на смену ему пришел новый, цивилизованный, добрый, мирный, светлый, хороший? Никогда он не пришел. История учит нас, что кровавая жатва может начаться в любой момент. Вчера мы думали, что мы не варвары. Мы цивилизованные презирающие отсталость и дикость. Современные, образованные, ученые, модные, умные. А сегодня десятки и сотни тысяч стерты с лица земли. Так уже бывало и так, вероятно, еще будет. Нравственного прогресса не существует. Есть лишь риторика, имитация. На самом же деле люди продолжают убивать, и чем дальше, тем больше. Крупнейшие массовые убийства в истории человечества произошли в XX веке в новейшие времена. Уже были написаны конституции, великие романы и симфонии, отменено рабство и крепостное право. Новое тысячелетие ознаменовалось уникальным ноу-хау, созданным в недрах администрации США, уничтожением целых государств – Югославии, Ирака, Ливии, Сирии, Афганистана. Миллионы граждан этих стран погибли или были ранены, умерли от болезней, превратились в беженцев, были лишены возможности получать медицинскую помощь, образование и пенсионное обеспечение. Есть и другие страны-кандидаты на полный снос государственности, мы знаем их. Так кто же больше дикарий-варвар? Петр I, казнивший тысячу стрельцов, или вашингтонский чиновник между утренним кофе и обеденным мартини, пустивший под нож многомиллионный народ? Поэтому думать, что мы цивилизованные, а наши пращуры дикие, лишь потому, что они не имели конституции, это величайшая глупость. Уважение к минувшему, писал Пушкин, вот черта, отличающая образованность от дикости.